как его начинало сильно щипать волчиха была слабаго здоровья мнительная она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том как бы дом без неё кто не обидел волчат запах человеческих и лошадиных следов пни сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её ей казалось будто за деревьями в потёмках стоятся люди, и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молода, и чутьё у неё ослабело. Так что случалось, лисись лето на принимала за собачьи, и иногда даже обманутая чутьём, сбивала с дороги, чего с ней никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде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 При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы по имени Арабка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: "Задний ход". Иногда он пил и при этом сильно шатался и часто падал. Волчиха думала, что это от ветра, и кричал: "Сошёл с рельсов!" Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслис баран и две ярки. И когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в Холливу блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март, и судя по времени, в Холливу должны быть ягнята непременно. Её мучил голод. Она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнёнка. И от таких мыслей зубы у нее щелкали, и глаза светились в потемках, как два огонька. Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арабка, должно быть, спала под сараем. По сугробу Волчихов забралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая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 Овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первая попалась в зубы и бросилась вон. Она бежала, напрягая силы, а в это время арабка, уже почуявшая волка неистова, выла. Кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат выбедя на крыльцо кричал: "Олны ход, пошёл к свистку!" и свистел как машина, и потом: "Го-го-го-го!" И весь этот шум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 И вдруг отскочило с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах крупной породы, с таким же беглым пятном во вислобках, как у арабки. Судя по манерам, это был не веже, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чём не бывало, замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала как собака и побежала от него. Вон за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами. Он остановился в недоумении, вероятно, решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою рабку поиграть с ним и с волчихой. Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густыми осинниками, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались с тетерева, и часто вспархивали красивые петухи, беспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка. «Зачем он бежит за мной?» — думала волчиха с досадой. «Должно быть, он хочет, чтобы я его съела». Жила она с волчатами в неглубокой яме. Буду три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую и старую сосну, от чего и образовалась эта яма. Теперь над ней юбыли старые листья и мох. Тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядышком на краю своей ямы и глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их,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 Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щёнок стал к нему боком и посмотрел на него исскоса, помахивая хвостом. Потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнали за ним. Он упал на спину и задрал верх ноги, а они втроём напали на него и весело от восторга стали кусать его, но ну, не больно, а в шутку.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 Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок. Но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный заливистый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и почувствовал себя дома в тепле, узнав своих овец. Залаял ещё громче. Арабка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья. Фьють, за свист вел Игнат. Фьють, гони на всех парах. Он спустил курок. Ружьё дало осечку. Он спустил еще раз, опять осечка. Он спустил в третий, и громадный огненный сноб вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «Бу-бу!». Ему сильно отдало в плечо, и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум. Немного погодя, он вернулся в избу. «Что там?»